и надеялся, что оно не вползет на стол. Вдруг я услышал сзади меня почти у головы моей какой-то трескучий шелест. Я обернулся и увидел, что гад вползает по стене и уже наравне с моей головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался чрезвычайной быстротой. Я вскочил. Исчезло и животное. На кровать я боялся лечь,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 Опять наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку. Огромный Торнев, черный и лохматый. Умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала надгадиной, как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста.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 — сказал Ипполит, вдруг отрываясь от чтения и даже почти застыдившись. «Я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал». «Этот сон...» «Есть-таки», такие, поспешил вернуть Ганя. «Тут слишком много личного, соглашаюсь, то есть, собственно, обо мне». Говоря это, Ипполит умел усталый и расслабленный вид и обтирал пот с своего лба платком.